«Нужно одеться. Сегодня первый ужин». Знала, что не должно быть сюрпризов, поэтому оделась просто, накинув на плечи Сашин пуловер. Последние дни я всё время выбирала его вещи, кутаясь в них, словно в броню, как в кокон спокойствия. Чувствуя на себе его запах сандала, мне, несомненно, становилось легче, на крыльях мнимой поддержки. Спускаясь вниз, улыбалась, стараясь не показывать своего беспокойства. В последние дни я всё время держала эмоции внутри, которые уже к вечеру, переизбытком чувств, распирали меня, наваливаясь непрекращающейся тошнотой. Каждый раз, сбегая по ступеням, гладила перила, не переставая удивляться искусности дизайнера и гармоничной подборкой дерева. Оно излучало тепло по всему дому мягкой пряной волной запаха свежей древесины, ведя, маня меня в библиотеку дома, где всё было отделано с той же любовью, с тем же вкусом но я свернула к столовой и была ошарашена количеством гостей, цепким взглядом моментально выхватив самое дорогое. «Мама!» — вскрикнула я. «Мамочка!» «Мама, папа, сестричка Вика!» Мои глаза хаотично бегали по приглашенным, блаженствуя от увиденного. Прошло столько месяцев, и я даже не ожидала увидеть сегодня близких родственников была так занята своими переживаниями, оглушённая подводящим здоровьем, и совсем забыла о них, самых родных, любимых. Не привыкшие к толпе глаза начали различать знакомые лица. Серёжа, Анжелика, Олег, Баба Маша. Саша вновь подарил мне столько счастья.